Ни Агриколь, ни Франсуаза не заметили растерянного и задумчивого тона горбуньи. Между тем, бедная девушка сильно страдала. Горбунья, выросшая вместе с Агриколем, любила его так, как может любить несчастное создание, но из страха показаться слишком смешной, прятала это чувство в самых глубоких тайниках сердца. Ее привязанность к Агриколю приписывали привычке и братским отношениям, существовавшим между ними с детства, и даже Агриколь не догадывался об этом чувстве. И сейчас Горбунья не испытывала ни зависти, ни ненависти к этой молодой незнакомке. Но невольно, с болью оглянувшись на себя, несчастная девушка никогда, быть может, так сильно не чувствовала бремени своей нищеты и уродства. Она почувствовала, что сердце ее разрывается на части и не могла удержаться от слез любуясь из цветок, полный блеска и аромата, который должен был быть так дорог гриколю, благодаря подарившей его прелестной руке. Ну вот, матушка, вы изволили скушать раньше супа, пирожные, по чести рассказов. Я вам рассказал одну причину моего опоздания, а вот и другая. Вот сейчас, войдя в дом, я внизу на лестнице встретился с красильщиком. Рука у него была окрашена в превосходный зеленый цвет. Он меня остановил и объявил с испуганным видом что заметил бродившего около нашего дома какого-то довольно хорошо одетого господина, который, казалось, за кем-то подсматривал. Наверное, он боится, что у него похитят секрет зеленой краски. А что это в самом деле за человек, Агриколь? Да, правоматушка, я не знаю. Да и знать не хочу. Я посоветовал папаше Лорио не трещать, как сойка, и вернуться к своему чану потому что ему должно быть так же безразлично, как и мне, шпионит за нами кто-нибудь или нет. Говоря это, Агриколь положил свой маленький кошелек с деньгами в средний ящик шкафа.